С надеждой спросил дракон. Нет, покачал головой Трикс. Честно говоря, он бы сказал это имя, если бы понимал, о чем идет речь. Я знал, пробормотал дракон, обдавая Трикса горячим дыханием. В глубине души я знал, что все кончится плохо. Я тоже, кивнул Трикс. Будь ты щавелем, — продолжал дракон. Я был бы в безопасности от твоей могучей магии. Я изложил бы свою проблему, напомнил о долге чести и получил необходимую мне помощь. Но ты совсем другой волшебник, и я перед тобой абсолютно беззащитен». Трикс немного приободрился. «Поэтому мне придется тебя убить», — грустно закончил дракон. «Как мне этого не хочется?» Он шумно вздохнул в воздух и плюнул с Трикса огнем. Трикс едва успел отскочить, у него лишь начал тлеть край мантии. но «Ну не вертись ты так!» — крикнул дракон, слегка оглушив мальчика. — Поверхностные ожоги кожных покровов очень болезненны. А если я попаду точно в тебя, ты сразу потеряешь сознание и сгоришь. Он снова набрал воздух. Невидимый могучий щит из воздуха и льда прикрыл юного волшебника. Начал было колдовать Трикс, но вовремя заметил, что дракон вовсе не выглядит обеспокоенным, и предпочел отпрыгнуть. Еще одна струя огня пролетела мимо Трикса. — Ты чего? — удивился дракон. «Драконе пламя магии не отклоняется!» «Постой! Так же нельзя!» В отчаянии воскликнул Трикс, видя, что дракон готовится вновь выдохнуть пламя. Как ни странно, это подействовало. Дракон закашлялся, неуклюже завозился на своем насесте и сказал. «Ну да, нельзя. Но ведь никто не видит». «Как никто?» Вдохновенно соврал Трикс. «Десятки и сотни невидимых духов-охранников витают вокруг башни. Если ты меня убьешь, это станет всем известно». Дракон опустил голову. «Я так и знал», — пробормотал он. «Так я и знал. Ну хорошо, играем». «Что?» — удивился Трикс. «Играем в загадки, как положено при первой встрече человека и дракона. Три загадки. Если я их разгадаю, я имею право тебя убить. Если нет, расходимся миром». «А если я разгадаю твои?» — спросил Трикс. «Я открываю тебе свое тайное имя, и ты получаешь надо мной власть». Мрачно сказал дракон. В известных пределах, разумеется. Ну, кто начинает. Вы дракона мастера загадывать загадки, сообразил Трикс. Конечно. Хорошо, раз ты никак не соберешься с духом, вот моя первая загадка. Зимой и летом одним цветом. Трикс недоверчиво посмотрел на дракона, тот ждал. Елочка, сказал Трикс, покосившись на догорающее дерево. Ну, или любое другое хвойное дерево. — Я попросил бы конкретизировать ответ, — воскликнул дракон. — Елочка. Ответ принят, — печально сказал дракон. — Один ноль в твою пользу. — Хорошо. — Твоя очередь. Э — -э -э -э", занервничал Трикс. — Хорошо. Сколько сундуков с золотом в казне короля Маркеля Веселого? — Восемьдесят четыре больших полных, шесть средних, три маленьких сундука. И еще четырнадцать пудов золота в виде лома и малоценных украшений. У Трикса отвисла челюсть. — Мы, драконы, все на свете знаем про золото, — гордо сказал дракон. Один, — Один-один. — Итак, мой вопрос. — Сто одежек и все без застежек. — Капуста, — сказал Трикс. — Ты хорошо подготовлен, юный маг, — проревел дракон. — Два-один. — Задавай свой вопрос. — Сколько людей живет в Босгарде? — спросил Трикс, глядя на огоньки вдали. — Совершенно случайно он вчера услышал об этом на городском рынке. — 864 человека! — рявкнул дракон. — Неверно! 863! крикнул Трикс. — А вот и верно! Вот и верно! Час назад жена Каменотеса родила девочку! Посрамленный Трикс понурился. — Мы драконы людей чуем! — гордо сказал дракон. — Это залог выживания нашего вида. Два-два. Теперь мой третий вопрос. Король Маркель Великодушный как-то раз решил казнить одного волшебника. Но у короля было хорошее настроение, и когда волшебника привели к месту казни, король сказал. «Говори свое последнее слово. Если ты скажешь правду, мы тебя повесим. А если соврешь, мы тебе отрубим голову». Волшебник подумал и сказал свое последнее слово. После этого королю ничего не оставалось, как отменить казнь. Ведь слово короля священно. «Нечестно!» — завопил Трикс. Это совсем другая загадка. — А я что, обещал тебе все время детские загадки загадывать? — удивился дракон. — Время пошло. У тебя ровно одна минута. — В чем был виноват волшебник? — спросил Трикс. — Неважно, — насмешливо ответил дракон. — Уж поверь, у короля для любого волшебника провинность всегда найдется. Трикс напряженно думал. Дракон начал что-то насвистывать. Из пасти вырывались тонкие язычки пламени. — У меня есть какая-нибудь помощь? — спросил Трикс. Или, может, паузу какую-то можно сделать? — Осталось десять секунд, — сказал дракон. Трикс отчаянно думал. Если правду, то повесит, Если соврет, отрубит голову. А в чем виноват, неважно. Значит, говорить надо то, что связано с казнью, со словами короля. — Время кончилось, — торжественно сказал дракон. Ну — Ну? Волшебник сказал... Волшебник сказал... У Трикса от волнения кружилась голова. Чудилось, будто он не стоит на круглой крыше волшебной башни, а сидит в зеркальном зале в окружении толпы мудрецов. И всем мудрецам все понятно. Только он, дурак, никак не сообразит. А мудрецы от волнения что-то беззвучно шепчут, хватаются за головы, водят ладонями у горла, будто перерезая себе шею. Волшебник сказал. — Мне отрубят голову! — воскликнул Трикс. — Была подсказка! — завопил дракон. — Какая? Откуда? — — удивился Трикс. — Тогда поясни мне ход своих мыслей, — угрожающе потребовал дракон. — Ну, надо было сказать что-то такое, что противоречило бы словам короля. Волшебник и сказал, — мне отрубят голову. Если ему после этого отрубить голову, то значит, он сказал правду, и его надо было повесить. А если его повесить, то значит, он соврал, и ему надо было отрубить голову. Дракон помолчал и сухо произнес. — Три-два. Ты угадал. — А что стало с тем волшебником? — поинтересовался Трикс. — Что, что? Просидел еще сорок лет в тюрьме и помер от старости, — воршливо ответил дракон. — Давай свою третью загадку. Трикс подумал и сказал. — Что находится в тайном ящике? — В каком тайном ящике? — заволновался дракон. — В моей комнате есть стол. В столе тайный ящик. Что в нем? — Если там ничего нет, то загадка некорректна, — сказал дракон. — Ну, нет, там кое-что есть, — промямлил Трикс. — Там есть, да, там есть то, что необходимо тебе и мне, то, без чего мы умрем, то, что поддерживает жизнь в мире. Дракон задумался. — Минута, — злорадно сказал Трикс. — Великое заклинание поддержания жизни в мире? — спросил дракон. — Нет, — завопил Трикс. — Там воздух, воздух в ящике, понял, дурак чешуйчатый, там воздух. «Воздух? Это все равно, что ничего!» — попробовал было спорить дракон. «А вот и нет! Без воздуха ты не мог бы летать, дышать и изрыгать пламя! Какое же это ничего? Это очень даже чего!» «Три-два в мою пользу! Ты проиграл! Называй свое тайное истинное имя!» «Мое тайное имя?» — дракон сглотнул. «Мое тайное имя? Эйлин Абулла Мумрик!» Наступила тишина. «Эллен Абула Мумрик?» — уточнил Трикс. «Ты можешь звать меня просто Эллен», — сказал дракон, — «или просто Абула». «Заклинаю тебя твоим тайным именем, Эллен Абула Мумрик. Не причинять мне никакого вреда явного и неявного, открытого и тайного, умышленного и случайного», — торжественно сказал Трикс. «А я пообещаю звать тебя просто Эллен». «Спасибо», — мрачно сказал дракон, — «спасибо и на том». «Ты из Самаршана?» — спросил Трикс, почувствовав, что опасность отступила и можно расслабиться. «Ага». Дракон вдруг сунул голову под крыло и поджал хвост. «Из самого сердца, знойной пустыни!» «Ты чего?» — удивился Трикс. «Не мешай. Я летел три дня и три ночи. Я претерпел множество опасностей, и все впустую. Мне необходимо успокоиться. Я принял позу детеныша в яйце!» Трикс устала даже как-то неловко. Он закидал снегом догорающие остатки елочки, постоял у стены, глядя на яркие огоньки Босгарда, где люди готовились праздновать Старый Новый Год, а Каменотес — еще и рождение шестой подряд дочери. Потом вернулся к дракону. — Я в яйце, — бормотал дракон. — Меня ничего не беспокоит. Все хорошо. Вокруг прочная твердая скорлупа. Все хорошо. Мне тепло и спокойно. Меня ничто не беспокоит. — Эллин, позвал Трикс. Из-под крыла высунулся край морды и приоткрылся один глаз. — Хочешь есть? Эллен высунул всю голову. — А что у тебя? Юная принцесса? — Ты ешь принцесс? — поразился Трикс. — Нет, но люди вечно норовят предложить дракону принцессу, — горько сказал Эллин. Они что, думают поедать сырое разумное существо интереснее, чем хорошо прожаренный, пусть даже чуть подгоревший свиной окорок?